Глава вторая. Продолжаю обустраиваться. Появление своего домового. Утром я проснулась очень рано, и, главное, проснулась хорошо отдохнувшей. Но, понежившись постели несколько минут, все же стало и начала собираться. Кроме тех дел, что предполагались, у меня было свое, личное. Я собиралась переговорить с Афанасием и пригласить к себе на жительство домового. Он-то точно может знать, есть ли здесь свободные домовые. Еще в своем мире из сказок я знала, что они оберегают жилища и помогают хозяевам. Да и понравилось мне вчера, как много знает Афанасий, такого помощника еще поискать. Поэтому я и собиралась с утра пораньше добежать до управления. Быстро одевшись, я вышла на улицу, слегка поюживаясь от утренней свежести. Дом, в котором мне дали квартиру, находился недалеко от центра и от управления, а квартира моя располагалась на втором этаже. Собственно, сам дом, сейчас я разглядела его внимательнее, был похож на старые питерские дома дореволюционной постройки. Массивный, торжественный, с парадным подъездом и хозяйственными выходами во дворе. Я поискала глазами свои окна и и, удовлетворившись увиденным, заторопилась в управление. Нет, все-таки прохладно по утрам, надо быстрее приобретать необходимые вещи, а то хожу второй день, в чем сюда попало. Я скукожилась и быстрым шагом пошла в сторону управления. Город еще спал, только самые ранние торговцы открывали окна своих магазинчиков, готовясь к новому дню. На крыльце управления пришлось немного притормозить. Почему-то мелькнула мысль, а вдруг что-то нарушаю. Но, постояв немного, все же решилась позвонить. Дверь открылась почти сразу, и Афанасий, даже не поздоровавшись, быстро затянул меня вовнутрь, буквально вцепившись в рукав. «Пойдем быстрее, мы тебя еще вчера ждали!» И он потянул меня к той комнатке, где я ночевала. «Кто мы-то?» – поинтересовалась я. «Мы, я и Демьян!» – нетерпеливо ответил Афанасий, поторапливая меня жестами. а, -а, -а глубокомысленно заметила я, как будто мне это о чем-то говорило. В комнате, куда мы так торопились, нас ждал еще один домовой. Такой же, как Афанасий, только волосы потемнее и заплетены в косичку. Одежда, в отличие от Афанасия, в заплатках, но аккуратная и чистая. На ногах старенькие сапоги. Вид серьезный и строгий. «Вот», — сказал Афанасий, — «нашел я тебе домового. Давно уже без дома и без хозяина живет. А мы не можем не служить, хереть начинаем. Сила уходит». «Откуда ты знал, что я приду?» «А я и не знал. Но если б ты сегодня не пришла, то я б Сонюшку попросил привести тебя». «А я, знаешь, подумала-подумала и решила, что без помощника мне никак». Я же ничего еще об этом мире не знаю. Так что я очень рада, что ты обо мне позаботился. «Да я не только об тебе», — проворчал Афанасий. «А о Демьяне тоже подумал». Я посмотрела на этого интригана и рассмеялась. Затем повернулась к Демьяну. «Ну, давайте знакомиться. Меня Кира зовут». И подала ему руку. Демьян внимательно посмотрел на меня. «Ну, давай знакомиться, хозяйка. Демьян я, по бытовой магии могу все, а специальность у меня мебельщик». «А у вас и специальности есть?» – распахнула я глаза. «А как же, все мы учимся чему-то по желанию, стараемся достичь в выбранном деле мастерства». «Хорошо-то как. Ну, тогда мы пойдем уже, Афанасий». «Куда это ты пойдешь?» – вскричал он. — Вот неуч-то неумеха на мою голову. Домового-то надо специальным образом приглашать, иначе не сможет он за тобой пойти. — Каким это? Я не умею, — огорченно озадачилась я. — Вижу уже, — заворчал Афанасий. — Афанасий, найди нам ботинок старый, да и пойдем мы уже, — посоветовал ему Демьян. — Да где ж я? Заворчал было Афанасий, но вдруг хлопнул себя по лбу, потом махнул рукой что-то шепча, и перед нами на пол шмякнулся вполне приличный ботинок, примерно 44 четвертого размера. А дальше что? Я застыла, глядя на него. А теперь повтори. Домовой батюшка, садись в сани, поезжай с нами. Потом ботинок бери и иди домой. Дома ботинок в комнате поставь и скажи. «Вот, батюшка, твой дом теперь, береги его и храни, а мы тебя кормить и лелеять будем!» «Господи!» – подумал я про себя. «Я что, всерьез это говорить буду?» «Ну, куда деваться? Буду!» Взяла несчастный ботинок, поставила его на пол и повторила все за Афанасием. Глазом не успела моргнуть, а Зимьян исчез. Вот так вот сразу, только что был и уже нет. Я ошарашенно уставилась на Афанасия. «А где Демьян?» «Как где? В ботинке! Бери его иди уже, пока нет никого, гремычная!» Я подняла ботинок со смешанным чувством растерянности и истеричного смеха. Дома, как было велено, поставила ботинок посредине комнаты и повторила приглашение, как учил Афанасий. В ту же минуту Демьян появился у меня перед глазами. «Ну, здравствуй еще раз, хозяйка! Показывай свои хоромы, обживать будем!» «Подожди, Демьян!» — воскликнула я. «Я ж теперь не успокоюсь, пока не пойму, как ты это делаешь! Ты что, уменьшаешься мгновенно или невидимым становишься?» э — -э, укоризненно, сожалеющий протянул Демьян. «Слова эти, которые ты произносила, являются заклинанием!» Произнесенные магом, они превращают нас в бесплотный дух, сгусток энергии. Ботинок — это предмет, с помощью которого можно переместить нас в другое место. Для этого можно еще веник использовать. А произнося слова на новом месте, ты привязываешь меня к нему. Теперь я отсюда уйти не могу. Домовые только в доме силу имеют. Так-то? Ну, показывай, хорома-то. И я показала. Вместе с Демьяном еще раз обследовала все комнаты, ящики, кладовку, шкафы. Ничего не осталось без его внимания, после чего Демьян авторитетно заявил. «Люди здесь жили хорошие, но давно. Белье в шкафах казенное, не делай это, сменить надо. В кухне прибрать в первую очередь, стазис на ларе уже слабо держится. Продукты, если копишь, испортятся могут». «Так, хозяюшка, сейчас я тебе списочек составлю, чего купить срочно надо, и до обеда ты этим и займешься. А сейчас пойдем спаленку твою подготовим». Я заинтересованно последовала за ним. Хотелось наглядно увидеть бытовую магию в действии. В спальне у меня стояла двухспальная кровать, по меркам нашего мира, почти скрытая в нише, большой трехстворчатый шкаф трюмо, письменный стол у окна и небольшой двухместный диванчик со столиком у входной двери. Стены были обтянуты тканью в мелкий синий цветочек на кремовом фоне. Большие окна были закрыты тяжелыми синими портьерами. «Смотри, хозяйка, хотя и не положено нам при людях магию свою показывать, но ты же не отстанешь потом, да и видящая ты, так что смотри». Демьян произнес какое-то заклинание и щелкнул пальцами. Тотчас от его рук вырвался маленький вихрь и, кружась как ела, начал двигаться от двери по стене, равномерно охватывая поверхность от пола до потолка, как будто заштриховывая огромными мазками. Через некоторое время стены и потолок, портьеры и покрывало, поверхность дивана и мебель засияли чистотой и новизной, а перед Демьяном на полу образовался небольшой грязный серый кубик. — Ну вот, хозяйка, так примерно это и выглядит, — удовлетворенно подытожил Демьян. Я восторженно смотрела на преображенную комнату. — Ну что, хозяйка, ткани будем менять или эти оставим? — прервал мое любование Демьян. — Даже не знаю, — я осмотрелась. «С одной стороны, я не любительница цветов в оформлении. Мне больше нравятся чистые тона. С другой стороны, стоит ли сейчас заниматься переделкой? Хотя...» «Демьян!» – озвучил я мелькнувшую мысль. «А ты можешь изменить интерьер с помощью магии?» «Только цвет, хозяйка, и то это будет иллюзия нужного тебе цвета. Так что, если хочешь что-то поменять, то лучше это купить». Я хотела поменять. Все-таки хочется жить в комфортных для себя условиях, хотя бы минимально. Демьян, мне кажется, обои пока не будем трогать, а портьеры и покрывало стоит сменить. На диванчик купим чехол, если они у вас есть, или сшить, как думаешь? «Правильно рассуждаешь, хозяйка. Деньги у тебя есть, но неизвестно, как быстро ты найдешь работу и сколько тебе будут платить». «Однако не бойся и тратить, не так уж мало у тебя денег». «Кстати, Демьян, расскажи про ваши деньги, это же важно для меня». «Деньги, они во всех славянских мирах похожи, потому что все они пошли от одного корня когда-то. У нас только недавно появились бумажные ассигнации, которые тебе выдали. До этого деньги были металлические, золотые, серебряные и медные рубы» потому что когда-то их рубили из брусочков на мелкие части. Новые бумажные деньги тоже стали называть рубами. Один бумажный руб равен 100 медным монетам. Но в ходу остались еще и металлические деньги, а в них один золотой равен 100 серебряным, а один серебряный равен 100 медным. Будь внимательна и не запутайся». «Господи, сложности-то какие! А у меня со вниманием всегда проблемы были!» «Значит, вот тебе списочек!» – приговаривал домовой. «Здесь товары, а здесь продукты!» Он прислушался к чему-то и заявил. «А, вот и подружка твоя пришла, вот и ступайте себе, а мне тут работать надо. Продукты купи обязательно, кушать дома будем!» Напомнил он мне и исчез. А я услышала дверной звонок. Пришла Соня. Через некоторое время мы с ней уже шагали по улице, и Соня обещала показать недорогие, но приличные магазины. Я попросила отвести меня вначале в магазины готового платья, так как вчера и сегодня, наблюдая за горожанами, поняла, что мой наряд здорово выделяется. Женщины здесь носили в основном платья, а брюки встречались на служащих силовых департаментов Соня, например, была в форме полиции, и я рядом с ней не вызывала особого внимания. Но если бы я шла одна, то несоответствие одежды было бы заметно. Хотя по меркам нашего мира мой костюм из качественного льна бирюзового цвета со свободными брюками-клёш и жакетом в классическом стиле был верхом целомудрие. «Придется носить платье», – удрученно подумала я, так как терпеть их не могла. «Пришли!» Услышала я голос Сони. «Заходи, Кира!» И она открыла передо мной дверь небольшого магазинчика. Нас встретила, видимо, сама хозяйка. Высокая, крупная женщина лет пятидесяти. Провела нас к диванчику и, предложив сесть, поинтересовалась, что бы мы хотели посмотреть. Соня вопросительно взглянула на меня. И я сказала... «Мне бы хотелось приобрести несколько комплектов одежды, два платья на повседневную носку, два домашних, два дорожных и два вечерних, а также обувь к ним. Это возможно?» «Это вполне возможно, милые барышни, но позвольте спросить, как вы будете оплачивать покупки?» «Наличными. А есть еще способы?» «Да, вы могли бы оплатить чеком. Это удобнее, чем носить с собой крупные суммы». «Извини, Кира, я не догадалась об этом», – ойкнула Соня и виновато понурилась. «Ничего, сделаем это потом», – успокоила я свою няньку. Хозяйка улыбнулась нам и позвала помощницу. Вдвоем они начали быстро выбирать платья и вывешивать их на демонстрационную рейку перед нами. «Ну, что сказать, мне понравилось. Все платья были элегантные, красивые и романтичные». Различались фасоном, цветом, отделком, но все были длинными, от миди до макси. Вечерние платья же были только длинные в пол. «Сонь, а если я выберу те, что покороче, это не будет слишком вызывающе?» «Вызывающе не будет, но понимаешь, ты же магесса, а маги у нас причисляются к дворянскому сословию, сразу при обнаружении дара. Дворяне же носят только длинное». Хозяйка, прислушиваясь к нашей беседе, заметила. «Платье госпоже Магессе лучше выбрать длинные но для удобства работы у нас есть и брючные костюмы, и просто брюки и блузки». «Брючные? А я их ни на вчера не видела». «Да ты еще мало где была. Думаешь, почему на тебя не пялились? Ты одета вполне похожа на наших Магесс, которые где-то служат». Это домашние дамочки носят только платья, а магессы, которые работают, не только. Запуталась, да? Я качнула головой и обратилась к хозяйке. Тогда, пожалуйста, платье сократите до одного каждого вида, а блузки, брюки и костюмы добавьте. И мы начали просмотр снова. Потом переключились на обувь. В целом потратили на магазин не менее двух часов. В результате все выбранное было упаковано и отправлено на мой адрес. Надеюсь, Демьян примет. Сам говорил, что домовые могут принимать на время образ слуг. Выйдя из магазина в новом наряде из брюк, блузки и удлиненного жакета, я облегченно вздохнула. Нет, наверное, я неправильная женщина. Ни дома, ни здесь мне категорически не нравятся походы по магазинам. Устаю от них неимоверно и настроение не поднимается, а катастрофически падает. Понятия не имею, откуда все эти легенды про любовь женщин к шопингу. Вдохнув полной грудью, как будто сбросила тяжкую ношу, я улыбнулась с Соней и протянула ей список Демьяна. «А теперь мне надо это!» Просмотрев его, Соня задумалась ненадолго и, тряхнув головой, сказала – «Пойдем лучше на рынок. Там все это есть, и продукты, и товары. Выбирать там даже интересней. Возьмем носильщика. Он будет за нами ходить и возить купленное на тележке, а потом и домой увезет». «Пойдем», – согласилась я. «Самой стало интересно посмотреть на их рынок. В результате мы наняли не просто носильщика, но и своеобразного гида по рынку». Парнишка лет 16 и прекрасно знал не только географию рынка, но и разбирался в качестве товара и безошибочно советовал нам, где и что приобрести, чтобы не очень дорого, но достойно. Вскоре тележка оказалась полностью заполненной, а список демьяна выполненным. Ткани портьерные и постельные, салфетки, полотенца всех видов, моющие средства и гигиенические пасты, мази и кремы посуда какая только возможна, и мое особое приобретение – чайный сервиз. Но ну, не могла устоять, как только его увидела. Тончайший, просвечивающий фарфор и легкий рисунок в виде ажурной сетки, ограниченной золотой каемкой. Лаконично, благородно, красиво. Я выходила с рынка совершенно довольная. Соня предложила пообедать и потом отправиться в департамент миграции. Я согласилась. Есть действительно уже очень хотелось. В зале небольшого ресторанчика, куда зашли мы с Соней, было пусто и тихо. Только приглушенно звучала приятная мягкая мелодия. Официант провел нас за столик и ушел за заказом, сделанным для нас с Соней. Мы переговаривались полголоса, делясь впечатлениями от покупок. Принесли заказ. Попробовав мясо, я даже причмокнула, каким оно оказалось вкусным. Налегая на обед, мы отвлеклись от разглядывания зала и пропустили момент появления новых посетителей. Только мягкий мужской голос и легкий женский смех привлекли наше внимание. Я подняла голову и увидела через несколько столиков от нас примечательную пару – вчерашнего полковника, с которым мы столкнулись в коридоре, и стройную красивую блондинку по виду настоящую аристократку, которые как раз занимали столик. Соня тоже их увидела, сразу стушевалась и уткнулась в тарелку. Я вопросительно подняла бровь. «Что? Вам нельзя ходить в рестораны?» «Почему нельзя? Можно?» – вздохнула она. «Просто Гнат опять недоволен будет. Он всегда недоволен, когда я их с Веленой встречаю». «А Гнат это?» «Гнат это полковник Игнатий Трофимов, мой родной брат». Я скептически посмотрела на Соню с видом «Не заливай, вы совсем не похожи». Соня мое сомнение поняла и пояснила. «Ну да», – она вздохнула, – «Гнат похож на отца, я на маму, копия, поэтому он мне и разрешил здесь практику проходить, чтобы не думали, что он мне помогает, только на работе строго деловые отношения». Я вспомнила ее «Ой, и что у тебя с рукой?» и улыбнулась понятно теперь. Адама? Адама его девушка, наверное, станет невестой. Он с ней уже полгода встречается. Она вредная и хитрая. Маме не нравится и мне тоже. А отцу? А отец сказал, что каждый сам кузнец своего счастья и получает то, чего достоин. И велел больше с этим вопросом к нему не подходить. Я еще раз посмотрела на парочку. Они были заняты разговором и нас пока не замечали. Я предложила Соне уйти потихоньку, не привлекая внимания. Мы расплатились с подошедшим официантом и, укрываясь за его спиной, поспешили выйти из ресторана. Зачем нам лишние проблемы? В департаменте миграции нас встретили радушно. Соня осталась секретарем, серьезно молодым человеком, который тут же предложил ей напитки. А меня пригласили в кабинет к начальнику Арсению Златову, как значилось на дверной табличке. Секретарь обращался к нему, ваше сиятельство. И мне, что ли, также Вошла в кабинет и прикрыла дверь. Просторная, светлая комната, два стола, собранные буквой «Т». В углу слева от входа два кресла и столик. Справа большое окно с низким широким подоконником. Тяжелые портьеры кофейного цвета раздвинуты полностью, и солнечный свет проникает глубоко в комнату. Навстречу мне поднялся подтянутый мужчина примерно 50 лет. Среднего роста, хорошо сложен, русоволосый, коротко стрижен. Серые глаза внимательно смотрят на меня, но губы уже трогает легкая улыбка, и он протягивает мне руку. «Рад с вами познакомиться, барышня!» Вместо пожатия целует мою руку. Я смущаюсь, но здороваюсь и спрашиваю, как мне лучше к нему обращаться. Мужчина улыбается и говорит. «Обращайтесь просто, господин Златов!» Он предлагает мне занять место за вторым столом, садясь сам напротив меня. Несколько мгновений молча рассматривает меня, затем высказывает. «Вот какие люди живут в соседнем мире, ну рассказывайте о себе, потом будем думать, что с вами делать». «А что рассказывать? все всё «Ну зачем все-все?» Он улыбнулся. «Рассказывайте то, что считаете нужным, но хочу предупредить, что этот шарик на столе является индикатором искренности, и чтобы вам не было стыдно, советую не лгать». Он опять улыбнулся. Я уставилась на этот детектор лжи, пытаясь понять, плохо это для меня или нет. А потом подумала, а какой смысл мне лгать? Это совершенно другой мир, меня все равно никто здесь не знает. Да и нет у меня никаких важных тайн. Я вздохнула свободней и начала рассказ. Меня зовут Кира Николаевна Манина, мне 25 лет. Родители в разводе имеют уже вторые семьи. Отец Манин Николай Иванович – бизнесмен, владелец строительной фирмы. Мать Светлана Игоревна в девичестве Крутого преподает в университете историю. «Я жила в своей квартире с родной тетей, окончила технологический университет. Имею специальность – переработка пластмасс, но никогда по ней не работала. Последние два года работала медрегистратором в поликлинике». «Мне нравится медицина, и я очень жалела, что в свое время не захотела поступать в медицинские». «Вот, пожалуй, и все». «Ах да, шла с работы домой и торопилась на встречу с возможным женихом. Тетя меня регулярно знакомила с кандидатами. И, отступив в сторону, чтобы пропустить компанию, каким-то чудом оказалась в вашем мире». «Вот теперь все». Я замолчала и выжидающе взглянула на господина Златова. «Занимательно». Промолвил он, постукивая пальцами по столу. «Говорите, просто шагнули? И что, никаких неприятных ощущений? Ни головокружения, ни темных пятен в глазах?» «Нет, я ничего не заметила. Просто оказалась у входа в ваш городской парк и чувствовала себя обычно, просто не понимала, где нахожусь. Хотя, знаете, там на дорожке были желтые пятна от фонарей, но пятно, на которое я наступила, немного отличалось от остальных». Теперь я это вспомнила. «Вот как! Значит, вы шагнули сразу в блуждающий портал. Бывает. Вы знаете, Кира, кроме вас в эту ночь границу миров перешли еще несколько человек. И только один, так же, как вы, без последствий. Остальные испытывают проблемы со здоровьем и находятся под наблюдением докторов. В нашей стране вы оказались единственной». Остальные попали в другие государства, причем совсем не по соседству с нами. И говорит это о том, уважаемая Кира, что вы обладаете немалым магическим резервом и силой, раз без последствий пересекли границу. «Поэтому сразу скажу, что вы будете очень желанным гражданином. Магов у нас не так много, около 25 процентов. Особенно мало магов женщин, а дар передается по наследству». Вы будете желанной партией для любого мужчины, в том числе и аристократа. Но я бы взял на себя смелость и посоветовал вам не торопиться с замужеством, а сначала освоить и развить свой дар. Понимаю, что вы уже взрослый человек, и у вас свои представления о жизни, но должен вас немного успокоить. В нашем мире живут гораздо дольше, чем у вас. «Даже не маги легко доживают до 150 лет, оставаясь бодрыми и жизнелюбивыми. Маги живут и того дольше – 300-350 лет. Так что вы, по меркам нашего мира, очень молоды». «Скажите, а будет очень нескромно спросить, сколько вам лет?» Мужчина рассмеялся и слегка кокетничая спросил. «А сколько вы подумали?» «Лет 50, и только из-за слишком мудрого взгляда». «Кажется, что насквозь видите. Извините». «Ну что вы, не за что. На самом деле мне 250 лет, но я собираюсь работать еще не меньше 100 лет». И он легко рассмеялся. Дальше мне рассказали об Академии магии условиях приема, на которые я еще могла успеть, так как занятия начинались только через месяц. Затем обрисовали возможные места работы – Под конец предложили не торопиться и все как следует обдумать, дав на размышление целую неделю. Вызванный секретарь принес несколько учебников по географии, истории мира, магии и общественного устройства. Выдан был список мест возможного трудоустройства. Кроме того, господин Златов поинтересовался моим финансовым положением и, одобрив необходимые покупки, посоветовал особо не экономить так как мне положено ежемесячное пособие, пока я не начну работать, но должна устроиться в течение полугода или не начну учиться. И тогда я буду получать стипендию, как сирота. В общем, пропасть не дадут», – подумала я, выходя из кабинета. Сони в приемной не было. Секретарь доложил, что ее вызвали на работу. Я особо не расстроилась, попросила нанять коляску и помочь загрузить в нее книги. Я уже поняла, чем буду заниматься эту неделю. Я буду знакомиться с миром и его историей, городом и жизнью в городе, людьми и принятым поведением среди людей. Раз мне придется остаться здесь навсегда, то глупо не узнать подробнее мир, в котором будешь жить. А возвращение на Землю, пожалуй, не получится. Не было еще таких случаев, как я поняла из беседы со Златовым. Значит, придется привыкать к новому миру. И даже хорошо, что на земле меня особо никто не ждет, если только тетя. Ее, конечно, жалко, а родители про меня вспоминают лишь на день рождения и под Новый год. Слезы невольно навернулись на глаза, но я усилием воли заставила себя успокоиться и стерла их предательские следы со щек. Новый мир так новый мир, не пропаду.